Расположившись на вершине скалы, в нескольких километрах от места событий, Сарен наблюдал за происходящим. Он смотрел против солнца и поэтому едва мог различить силуэт БТР, в котором ехала первый лейтенант Калли Сандерс. Когда вчера он получил новые приказы от Совета Цитадели, он испытал целую бурю эмоций. Он был в негодовании. Они приказывали ему работать вместе с человеком. И все из-за того, что Совет считал необходимым вознаградить Альянс за предоставление информации по расследованию дела Сайдона. Той самой информации, которую Сарен уже добыл самостоятельно. Он знал, что Эдан Хаддах организовал то нападение. Но так как он скрыл это от Совета, ему пришлось притвориться благодарным за то, что Альянс поделился с ним этими сведениями. И теперь он должен был работать с человеком до завершения этого задания. И не просто с каким-то человеком, а с чёртовым лейтенантом Андерсоном, который продолжал вмешиваться в его дела. Но по мере того, как он читал распоряжение, гнев уступил место любопытству. Он знал, что в деле были замешаны батрианцы, но вот упоминание о необычном инопланетном артефакте стало для него открытием. И хотя в документах, найденных на Сайдоне, Было мало подробностей, всё указывало на то, что этот артефакт мог принадлежать ко времени исчезновения протеанцев. Сарена всегда очень интересовала внезапное и ничем не объяснимое исчезновение протеанцев. Какое невероятное стечение обстоятельств, какие катастрофы могли менее чем за столетие истребить Империю, которая охватывала всю известную часть галактики. Фактически, все следы существования протеанцев были начисто стёрты. Остались лишь ретрансляторы массы и цитадель – бессмертное наследие некогда великого народа. Выдвигались сотни объяснений этого исчезновения, однако все они были не более чем теориями и досужими вымыслами. Правда об исчезновении протеанцев все еще была тайной, а этот древний инопланетный артефакт мог оказаться ключом к разгадке этой тайны. Соединяя воединоопрывочные записи чания, Он предположил, что артефакт является чем-то вроде космического корабля или орбитальной станции. Объект, наделенный искусственным интеллектом, способный к самодиагностике и ремонту основных своих систем. Объект, которому не требовались органические существа, наподобие хранителей цитадели. Продолжая разбирать записи, он обнаружил, что доктор, похоже, считал, что эта находка позволит однажды заключить союз с ГЕФами. или даже научиться контролировать их. Последствия этого были просто ошеломляющими. Огромная армия синтетических организмов, миллиарды солдат, беспрекословно подчиняющихся командиру. Всё это могло стать реальностью, если бы кто-то смог понять систему их искусственного интеллекта и научиться воздействовать на неё. Затем, по мере того, как он продолжал изучать файлы, его любопытство переросло в холодное, расчетливое удовлетворение. После того, как он узнал имя своей цели, самой сложной частью расследования стало установление местонахождения Эдена. Вероятнее всего, он, подобно насекомому, прятался, зарывшись в землю, в каком-нибудь подземном бункере, расположенном под одной из многочисленных перерабатывающих установок. А выкопать его оттуда? означало долго и нудно прочесывать тысячи квадратных километров камней и песка, бесконечных пустынь Камалы. Во всяком случае, так было, пока он не получил новые распоряжения Совета. В их послании также содержался план эвакуации лейтенанта Сандерс с этой планеты. Сарен знал, что Скар все еще находится на Камале. Ему не докладывали о том, что Большого круга на видели в космопортах. Вероятнее всего, он прятался вместе с Эденом. А Эдан нанял Скара, чтобы тот убил девушку. Сарен знал достаточно много о традициях батарианцев и понимал, что Эдан не захочет скомпрометировать себя и нанять того, кто провалил порученное ему задание. Как только представится возможность, он вновь пошлет Скара убить Сандерс. Сарен изо всех сил постарался, чтобы такая возможность представилась поскорее. Он знал, что у Эдена были шпионы во всех правящих структурах Камалы и, в частности, в космопортах. Всё, что оставалось сделать Сарену, это убедиться в том, что запрос Совета на незапланированное приземление корабля Альянса в пустыне будет занесён в официальные протоколы. Такой необычный запрос определённо должен был привлечь чьё-то внимание. Через сеть мелких чиновников и прихлебателей эта весть неизбежно достигнет ушей самого Эдена. Ассарен не сомневался в том, что у Батрианца хватит ума, чтобы понять, кого именно должен забрать этот корабль Альянса. Единственным недостатком данного плана было то, что он был слишком уж очевидным. Если Эддон заподозрит ловушку, он никак не отреагирует на это сообщение. Продолжая наблюдать в бинокль за БТР Альянса, Сарен увидел, что машина отклонилась от курса и едва не перевернулась, когда её водитель начал выполнять манёвр уклонения. Переведя взгляд на соседние дюны, он заметил пылевые следы ещё четырёх машин, идущих на сближение. Это были маленькие проворные роверы с пушками, со всех сторон окружавшие медлительный БТР. Эден проглотил наживку.